Житие преподобного отца нашего Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца. Преподобный отец наш Варлаам родился в Новгороде от благочестивых и благоверных родителей. Он был воспитан в страхе Божием и обучен грамоте. Святой отрок часто и охотно читал божественные книги и особенно боговдохновенные псалмы царя и пророка Давида. С раннего возраста он избегал детских игр и отказывался от всяких мирских удовольствий и был избранным сосудом Святого Духа. Часто он размышлял так. Воистину, жизнь наша кратка и непостоянна. В ней все изменяется, все вертится колесом. Она подобна сонному видению. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовали Прокопий Малышевич, постригшийся потом под именем парфирия его брат Феодор и другие жители Новгорода, желающие подвязаться в тишине и безмолвии. Святой Варлаам принял иноческое пострижение от некоего священно-инока. Он устроил себе небольшую клеть, где непрестанно день и ночь возносил молитвы Господу. Святой ревностно подвязался в посте и трудах. Сам рубил дрова, пилил лес, пахал землю, исполняя слова священного писания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Каждую ночь он бодрствовал и молитвой отгонял бесов. Нечистые духи то сами пытались смутить святого мужа, то побуждали кого-либо из людей досаждать блаженному. Святой терпеливо переносил все напасти, хранимый и подкрепляемый десницей Божией. Слава о его подвигах стала распространяться повсюду. Многие начали стекаться к нему, князья, бояре, богатые, и бедные. Преподобный Варлаам неустанно поучал всех приходивших к нему. «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегите судить на неправо. Не клянитесь лживо, дав клятву, исполняйте её, не передавайтесь телесным страстям». Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Это добродетель, начало и корень всякого добра. Так каждый день поучал блаженный всех приходивших к нему. Сам же усугублял свои молитвы и все сильнее умерщвлял свою плоть. Через некоторое время он построил небольшую церковь во имя преображения Господа нашего Иисуса Христа. С этого времени возник монастырь. Число братьей возрастало. Свистой, как и прежде, вел строгую жизнь. Пища ему была сочева или земные плоды, и то в самом небольшом количестве. Такую же строгую жизнь вели и прочие иноки. В келию святого пришел однажды князь и просил благословить его. Святой, приветствуя его, поздравил с днем рождения сына. Князь удивился этому, и действительно в отсутствие князя у него родился сын, восприемником которому в святом крещении был сам святой Варлаам. Однажды человек, имевший великую веру в святого мужа, отправился к преподобному с единственным своим больным сыном. Он хотел, чтобы святой помолился об исцелении его сына, но дорогой больной умер. Святой Варлаам помолился, и отрок восстал совершенно здоровым. Однажды наступал великий праздник воскресения Господа Иисуса Христа. Святой послал рыбарей наловить к празднику рыбы. Лов был необыкновенно удачен. Рыбаки поймали больших размеров осетра, но наущаемые дьяволом скрыли его, а в монастырь привезли только остальную рыбу. Святой Варлаам с посохом в руках стал рассматривать привезенную рыбу и сказал, «Дети, малые рыбы вы привезли, где же большая?» Рыбаки, удивленные такой прозорливостью святого, упали пред ним на колени, каялись в своем прегрешении и возвратили утаенную было ими рыбу. По Божьему изволению прибыл к преподобному Варлааму из Константинополя его сверстник Антоний. Блаженный был весьма обрадован возвращением своего друга. Он передал Антонию управление монастырем, сказал, «Возлюбленный брат мой, Божие благословение почитает над этой обителью». «Ныне я передаю в твои руки этот монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному, но не смущайся этим. Телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братьи, заповедав ей соблюдать православную веру и постоянно пребывать в смирении, святой Варлам предал свою душу Господу. Владыка Новгородский с подобающим благолепием Со свечами и духовными песнопениями предал погребению его честное тело. Блаженная кончина преподобного Варлаама последовала 6 ноября 1192 года. Ныне же он вместе с ликами праведных прославляет Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.